Глава восьмая. Дядюшка. Андрюс неподвижно стоял около разоренной постели. Тихон же кружил вокруг хозяина, тревожно и заботливо заглядывая ему в глаза. Андрюс десятки раз обшарил и подушку, и старенькое потертое покрывало. Заглянул под сундук, под лавки, Голова у него шла кругом, руки и ноги буквально тряслись от гнева. Получается, это кто-то из домашних вероломно рылся в его вещах, искал, но что? Ни один человек, кроме едвиги, не знал о существовании этих изумрудов. иеви Еве с матерью Андрю сказал, что подобрал у дома ведьмы лишь один небольшой камешек, и деньги с его продажи ушли на дорогу пропитание в пути, необходимые вещи. Едвига же никогда, он был в этом уверен, не дотронулась бы до камней без его ведома. И еще одна страшная мысль пришла ему на ум. Похититель понятия не имеет, на какой риск пошел, забрав эти камни. Семья мясника прожила лишь сутки после того, как изумруды очутились в их руках. Даже если злоумышленник не носит камни на себе, а спрятал подальше, все равно этому человеку не жить, если не вернет украденное. Или все-таки нет? Может быть, ведьмины подарки не способны убивать издалека? Андрюс этого не знал, однако от всей души понадеялся, что такое возможно. Желать смерти вору, который точно приходился ему кровным родичам, Он все-таки не мог. Он тяжело вздохнул и присел на постель. «Что теперь скажет Едвига?» Сестра безумно огорчится, узнав, что камней у них больше нет. «Прощайте нежно взлелеенные ею планы на хорошее приданое и Еве до да Андрюсову учебу». Да и сам он, оказывается, подспудно рассчитывал на денежное подспорье – Ведь если продать хотя бы один из камешков, у них будет на что перебиться в случае голода, хворей, ссоры с хозяевами дома. Дома, где семья Андрюса, он знал это хорошо, была полностью бесправна и зависела от доброй воли деда или дяди Кристиана. Дверь негромко скрипнула, но не успела отвориться, как Тихон выгнул спину и угрожающе зашипел. Андрюс весь напрягся. Перстень в его ладони мгновенно стал горячим. На пороге появился дядя собственной персоной. Пока цирюльник-крестьян ломал голову, как бы избавиться от опостылевшего племянника, который грозил его благополучию, тот, оказывается, уже надежно укрепился в своей столярной мастерской. Андриус возвращался домой оживленным и бодрым, с сестрами был ласков, с дедом и родителями почтителен. Ему, крестьяну мальчишка сухо кланялся. На вопросы, что там да как в обучении, отвечал холодно и скупо. Виша осмелел поганец!» Крестьян еще не до конца осознал пришедшую в голову мысль но в продолжении нескольких дней думал все об одном и том же. Андрюса надо убирать из дому. И не когда-нибудь, а сейчас. Вот вчера, к примеру, старик-отец, как с ним часто бывало, обозлился на полоумного зятя Йонаса. Завопил, ногами затопал. Да так что бабы и девки со страху обмерли. И Андрюс, щенок сопливый, Взял Йонаса под руку и с ласковыми словами «Пойдемте, батюшка!» вывел того из столовой. А через мгновение вернулся и учтиво, но решительно попросил деда быть к отцу снисходительным в его болезни, не обижать хворого попусту, дымать да с сестрами зря не пугать, а то, мол, и так многое пережить пришлось крестьян цирюльник таращил глаза на старика и с удовольствием ожидал грома молний до приезда сестренного семейства ему с женой тут и меньше и не спускали однако дед не только не застучал кулаком и палкой на внука не замахнулся но даже и вздохнул будто виновато ответил ну ну это я так уж не обижайтесь на старика А вскоре, как ни в чем не бывало, позвал Андрюса с Йонасом и Кристиана выпить по стаканчику крепкого вина у камина. Андрюс вежливо отказался, а Кристиан кипел от возмущения. Его-то, родного сына, ехидный старикан в последнюю очередь догадался позвать. В голове цирюльника складывался стройный план. Племянника надо из дома гнать не как-нибудь, а с позором, чтобы ни мать, ни сестры слово сказать не посмели в его защиту. А вот в глазах старика нужно остаться чистым, безгрешным, да лишь от чести семьи радеющим. Тот, если что худое заподозрит, то как раз его, крестьяна-то, и выставит». Дождавшись, когда Андрюс и Ева и Едвига уйдут со двора, Кристиан проскользнул в комнатушку племянников. Он, не колеблясь, решил использовать один из старинных серебряных наручей собственной супруги, заранее наказав ей, чтобы не вздумала поднимать крик раньше времени. Куда лучше спрятать украшение? Серебряный обод был массивным и довольно заметным. Вечером жена сделает вид, что хватилось, начнут они искать, и дело сделано. Чтобы дело смотрелось правдоподобно, крестьян не стал класть наруч под лавку или сундук. Не поверят, что кто-то так глупо краденое припрятать решил. Он аккуратно надрезал набитую сеном подушку, просунул туда руку и, к собственному удивлению, нащупал некий крохотный сверточек. Достал, развернул чистую холстинку и ахнул от изумления. На ладони лежали три небольших, удивительной красоты изумруда, глубокого темно-зеленого цвета. Откуда сие богатство взялось у нищего племянника? Так он, выходит, в самом деле шневор? Кровь прихлынула к голове. Кристиан поймал себя на том, что принялся лихорадочно обыскивать жалкие пожитки Андрюса, ползать по полу вокруг сундука, лавки. Тусклый, благородный блеск камней совершенно околдовал его. Чудилось, что где-то здесь, рядом спрятаны еще драгоценности не хуже этих. Вот совсем немного, и он наткнется на них. Одна единственная мысль настойчиво билась в голове — Искать, искать, забрать все камни себе. Он просто не может от них отказаться. Казалось, изумруды подмигивают ему. Весело и дружески. Нужно завладеть ими всеми, во что бы то ни стало. Где-то неподалеку глухо стукнула дверь. Крестьян вздрогнул и побледнел. Сжимая в ладони драгоценный сверточек, он кинулся вон из комнаты племянников. Надо было прийти в себя, спрятать чудесные камушки и все обдумать. Он слышал голос Андрюса, разговаривающего со своим гадким котом, и понимал, что мальчишка сейчас направится к себе. Кристиан не раздумывал долго, скорее послушался некоего голоса внутри себя — Нельзя оставлять изумруды дома. Не так кот его пронырливый отыщет. Цирюльник не доверял черный как уголь твари, которая шмыгала по всему дому. Везде могла проскользнуть, а глазюками своими огромными зыркалами, прости боже, как сатана. Ничто, камешки дома прятать не стану. Унесу, ни один черт не найдет, решил он. Пока племянник рыскал по комнатушке, крестьян благополучно выскочил из дому и направился к цирюльне, что располагалась на соседней улице. Всю дорогу, что не заняла много времени, он размышлял: коли привелося такие драгоценности в руки заполучить, грех не воспользоваться, да двух зайцев разом не убить. Вот пригрозит он мальчишке, тот живо ему остальные камни принесет. А что они существуют, крестьян не сомневался. Не иначе Андрюс с воровством промышляет. Оттого и веселость и уверенность во взгляде появилась. А там крестьян, может, и другие камушки у него раздобудет. Жемчуг, лал, а то и Яхант Лазоревый. Вот это богатство!» ну а сделает свое дело племянничек так и выставить его из дому прежним образом никогда не поздно будет тут вдруг в воспаленном мозгу цирюльника возникла мысль а ну как кандриус вздумает его крестьяна выдать старику до всей семье на такой случай напрашивался один единственный выход Кристиан стиснул застучавшие от испуга и возбуждения зубы и почувствовал, что, несмотря на мороз, по вискам его стекал пот. Нет, смертоубийства совершить духу у него не хватит. Тем более, то его кровь родная. Господь не простит. Он содрогнулся, представив, что пришлось бы на это пойти, и отогнал богопротивную мысль. В конце концов, племянник и не подозревает, что камни взял он, крестьян. Надо будет начать издалека, подольститься к Андрюсу, другом прикинуться, успокоить, умаслить. Благо, тот хоть и не любит крестьяна, да в делах житейских не искушен, слишком уж доверчив, прямодушен. Однако разговор пошел совсем не так, как думалось Крестьяну. Не успел он прикрыть за собою дверь, как был буквально пригвожден к полу презрительным взглядом Андрюса. Кристиан открыл было рот, чтобы начать свою речь, поперхнулся и не смог выдавить ни слова. — Сударь, лучше бы вам этого не делать, — нарушил тишину Андрюс. Клянусь, вы не ведаете, какой опасности подвергаете себя и близких. Эти камни — не то, что вы думаете. Обратить их к своей выгоде для вас никак невозможно. И вы даже представить не можете, какие могут быть последствия. «Уж не угрожаешь ли ты мне, щенок?» — лицо крестьяна залила краска гнева. «За кого ты меня принимаешь?» «За человека, который присвоил то, что ему не принадлежит». — спокойно ответил Андрюс. — Но так как вы мне родичем приходитесь, не могу я допустить, чтобы вы пострадали из-за моих изумрудов. Они могут свести вас с ума, искалечить, убить. Я не обманываю дядюшка. Крестьян уже немного пришел в себя. Он громко расхохотался. — Этот молокосос грозится ему. Уж не дружков ли своих думает натравить? Или сам попробует на него с ножом пойти. Видно, и не вспомнил, что того и гляди, на улице с семейством своим окажется. А то и в разбойном приказе за воровство и укрывание краденого. — Я тебя, племянничек дорогой, слушал, теперь и ты меня выслушай. Ловок ты, камни драгоценные добыть сумел, дума, До ума пока мест не нажил. Что, видно, и не ведаешь, как у нас с ворами до да разбойниками поступают. Хочешь на своей шкуре испытать, да и семью с собой потянешь. Так ты меня не стращай глупыми сказочками. А лучше сделай, как велю. Крестьян нарочно немного помолчал и прошелся по комнате, чтобы до Андрюса получше дошло сказанное. А тот тоскливо вздохнул и поднял глаза. «Чего же вы теперь от меня хотите, коль изумруды уже у вас?» «Хочу», — пояснил Кристиан, — «чтобы ты, щенок, недаром в доме моем проживал, да хлеб наш со своей семейкой проедал. Делиться с родней надобно. Богатство нажил — не прячь, принеси. Вот как промыслишь добычу, так показывай мне, а там не чужие, сочтемся». «Я чаю, ты не один камешки работаешь. Целая шайка вас таких-то?» «Ну, это дело не мое. Со своими дружками сам разговаривай, только помни. Я твою тайну храню, пока ты со мной по-хорошему. А вздумаешь утаивать. Тотчас расскажу и старику, и родителям, и сестрам твоим, что ты вор. А после кликну ерык да сведу тебя в приказ» то ты запоешь, как попадешься в руки целовальнику да дьякам. А там уж тебя...» Пока дядя распространялся, что именно ожидает вора в разбойном приказе, Андрюс напряженно размышлял. Выходило, что никак это дело добром не решится. Андрюс видел дикий, жадный блеск в дядиных глазах, когда он говорил о мифическом богатстве, которое собирался заполучить не разубедить, не напугать его, как их соседа-мясника с супругой. «Нет у меня нынче никаких камней», — ровным, безжизненным голосом заявил Андрюс, когда дядя остановился передохнуть. «И делиться с вами нечем». «Ах так!» — вскипел Кристиан, но что-то заставило его остановиться. «Ты вот что, ты подумай, не тороплю». Вот я за товаром поеду денька на три. Вернусь, а там как решишь. Либо со мной по рукам ударишь, либо в приказ. И о сестрицах своих подумай. Они-то тебе способствуют, небось, тоже и прячут. Им каково будет, коли воровками выставят?» В какой-то миг Андрюс испугался, что больше не выдержит. И тогда слетит с ведьмина перстня изумрудный всполох. Дядя завопит, завоет, покатится по полу и останется недвижим, совсем как та волчица, которую Андрюс убил нечаянно. Только вот она заслуживала такой участи куда меньше, чем человек, стоящий перед ним. Только мысль, что Кристиан матушки родной брат, что когда-то его мать играла с ним, любила, а не только боялась, как сейчас — Эта мысль помогла удержать себя в руках. Андрюс старался дышать спокойно. Тихон, чувствуя настроение хозяина, весь подобрался, вот-вот вцепится в красную, самоуверенную физиономию Андрюсова родича. Он с трудом разомкнул одеревеневшие губы и сильнее прижал к себе Тихона. Хорошо, дядя. Коли приказываете, подумаю. Тот -то же Бросил крестьян и покинул комнату. Тем же вечером Едвига от ужина отказалась, с трудом добралась до постели. После того, как с помощью Иевы старшая сестра улеглась, Андрюс подошел к ней. Он не собирался обрушивать на Едвигу нынешние события, но вот убедить ее не выходить на работу завтра надо было непременно. «Ах, да я бы рада, братец, да нельзя!» — вздохнула сестра. «Я и хозяйки то моей должна. Помнишь, приносила я батюшке настойку от лекаря, что кровь чистит, да память возвращает? Батюшка тогда почти до праздника в Катарину покойницу не звал, да и не спрашивала про нее. На лекарство отцу в долг брала. Ладно. Андрюс тяжело вздохнул. Мало им забот». Он укутал сестру получше, чтобы не дрожала в ознобе, принес ей и свое тонкое вытертое одеяльце. — А все-таки работать тебе завтра нельзя идти. Я добуду денег, отдадим долг, не печалься. — Опять со своим Никитой пойдете игрушки тайком продавать. Ох, Андрюс, не нравится мне это. Он мрачно усмехнулся. Уж как ему самому все это не нравилось, знала бы сестра. «Ничего, не тревожься». Вошла тетка, жена Крестьяна, Женщина, хотя и глуповатая, но добрая и жалостливая. Она принесла едвиги, оставшуюся с ужина похлебку, и горячего молока с маслом от кашля. И Андрюс был рад, что дальнейший разговор с сестрой можно пока отложить. После нескольких удачных дней Когда им с Никитой удавалось продать по нескольку игрушек за раз, то зажиточным крестьянам, то ремесленникам, а то и богатым купцам, приятель совсем осмелел, точно с цепи сорвался. "Слушай-ка, Андрюха, бросим уже эту конетель", сверкая глазами, предложил Никита. "Сегодня возьму у тятки из Закромов, что покрасивей да получше, а приходу и мы дёру Я думал, ты до весны подождешь, а то и до осени, — встревожился Андрюс. — Когда там твой отец жениться думает? — А, бес с ним, с отцом! — Никита махнул рукой. — Все равно, я теперь сам по себе. — Да погоди ты, чудак, может, еще и не будет ничего. А ну как отец твой с невестой повздорит или вовсе жениться расхочет? Что же ты, даром в Москву-то побежишь? На мастерская? Но Никита будто не слышал. Он твердил, что пора это дело кончать, что он, несмотря на февральские морозы, готов ехать хоть завтра. Андрюса томило неясное предчувствие. Однако не идти с Никитой было нельзя. Едвига все еще хворала, отцу требовалось лекарство. А уже сегодня должен был воротиться домой дядя Крестьян и потребовать окончательного ответа. Сколько бы Андрюс не пытался придумать выход, ничего не получалось. Не получив вожделенных сокровищ, обозленный крестьян донесет на него в приказ. Еще и сестер не пощадит. Оставалось одно — покинуть деда в дом, снова брать семью и ехать. Но куда? Нигде в целом свете у них не было больше ни родных, ни близких. Андрюс подумал вдруг поговорить с Никитой о дяде, спросить его совета. Он начал уже рассказывать, да вовремя вспомнил про изумруды и замолчал. Не стоит втягивать Никиту в это дело, не к добру. — Ну и наплюй ты на дядьку-то своего, ну выживет из дома, да и пусть его, — легкомысленно заявил Никита. — Вот айда со мной лучше. «Не могу я в Москву, говорил же», — поморщился Андрюс. «А если я тебя, покуда, не в Москву узову, Никита хитро прищурился. «Передумал? А куда же ты?» Но ответа Андрюс не дождался. Мальчики как раз заметили возможных покупателей. В этот раз им попалась молодая супружеская пара, с виду хорошего достатка. Никита, как всегда, подскочил к покупателям и принялся заговаривать зубы. Андрюс уже привычно раскинул перед ними товар. Молодуха с восторгом начала разглядывать всяческие украшения, изящные ложки, солонки. Но особенно ей полюбились бусы, выкрашенные в красный цвет, до того чистый, от рябиновых ягод не отличить. Ее муж, одетый в немецкое платье, Как видно, не бедный торговец или ремесленник с улыбкой вынул кошель и начал его развязывать. — А, вот они! Попались, проклятые! Держи воров! — громкий вопль резанул по ушам, так что Андрюс даже присел. Обернувшись, он увидел разъяренного, точно раненый медведь, огромного толстого человека. Размахивая руками, он несся к ним — Это был тот самый купец, которому Андрюс продал давичалаковую лаковую шкатулку, а Никита помог поднять упавший кошель.